то есть такой, который больше подойдёт и мне, и вам. А если за это время ваше величество арестуют, ваше величество обещаете ничего не выдавать, даже в том случае, если не посчитаются с вашим королевским званием и подвергнут пытки. Клянусь Богом, Дми. Ещё одно слово, сир. Как я буду встречаться с вами?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 Рас это ваше желание, ответила Маргарита с улыбкой, свойственной лишь женщинам Бакачёва. Я приложу все свои силы, чтобы его исполнить. Отлично, да. Отлично. А вы, да мои, идите к герцогу, апутайте его.